Опьяняют печали, их пленник и раб, Потому и к вину я пристрастен и слаб. Зло и слезы сожгли мое бедное сердце, Стало черным оно, превратилось в кебаб.